Невозможность объединения разных, по сути, духовных обществ. 24 августа 35 -го. Относительно же вашего желания примирить учение Кришнамурти с обществом имени Рериха, то должна сказать, что не вижу этой необходимости. Ибо свобода убеждения есть первое основное правило каждого истинного учения – Потому если учение говорит об улучшении жизни и самоусовершенствовании, то и прекрасно, и пусть каждое такое учение имеет своих последователей. Но зачем же всех непременно сажать за один стол? А люди так разные? И не лучше ли им предоставить объединяться свободно на той ступени сознания, которая им ближе? Зачем всех насильно тащить на свою? Ведь если даже прекрасные цветы нужно подбирать и рассаживать по их оккультным свойствам, иначе они друг друга разрушают, если даже и пестрый букет цветов, собранный без этого знания, может явиться взрывателем и источником заболевания, но насколько же больше приложимо это к людям, и как осторожно должны быть они в своем приближении к духовным источникам или же собираясь в кружки? Ведь духовное единение есть прежде всего допущение множества и разнообразия ступеней сознания, но не навязывание своей. Желание какого-то примирения есть уже такое навязывание. В основу всего должен быть положен пример природы, все в себя вмещающий и гармонично подбирающий свои соседства. Потому Примем выражение жизни во всем ее многообразии, ибо истина в этом вся мощь и красота, потому то, что ближе нашему сердцу, и есть наша настоящая ступень. Придет время, и Дух наш укажет следующую. Потому примите совет. Не стремитесь к насильственному примирению, но в благостном допущении искренно следуйте тому, что вам ближе.